Глава 10 Долг вежливости На следующее утро Костиган не явился к Пену. Гекстер тоже не прислал вызова, а Пен проснулся в гораздо более живом и светлом настроении, чем обыкновенно свойственно утомленному и пресыщенному жизнью лондонскому обывателю. Финансовый делец. Просыпается для своих забот и фондов, и мысли о бирже и конторе овладевают им, как только сон убегает из-под его ночного колпака. Юрист просыпается рано утром с мыслями о деле, над которыми ему придется поработать весь день, и о надоедливом стряпчем, которым он вчера вечером обещал приготовить бумаги. Кто из нас открывая глаза после ночного сна, не имеет дела с заботой. Счастье, что сон, укрепляя наши силы, дает нам возможность с обновленным сердцем взирать на дневной труд. Как хорошо распорядилось проведение, что, давая нам труд, оно дает нам и отдых. Труд мистера Пендениса а может быть это зависело от его личного характера, был такого сорта, что дневные занятия мало интересовали его. Волнение, которым сопровождается литературное творчество, очень скоро исчезает у наемного работника. Удовольствие видеть себя в печати простирается только на две первые две-три работы на страницах журнала или газеты. Пегас, поставленный в упряжь и принуждаемый ежедневно пробегать определенное расстояние, становится столь же прозаичным, как и всякая другая наемная кляча, и уж не работает без кнута и овса. Так и мистер Артур исполнял свою работу в Палмельской газете. Со времени успеха Вальтера Лорена — Его жалование было увеличено, без всякого энтузиазма, стараясь по мере сил, и писал иногда дурно, иногда хорошо. Он был литературной клячей, но, конечно, очень проворной и сильной. Что касается общества, или, по крайней мере, той части его, с которой он был знаком, то и она не очень сильно интересовало или забавляло его. Вопреки всем своим уверениям и похвальбам, он был слишком молод для женского общества, которым, по всей вероятности, вполне можно наслаждаться лишь тогда, когда человек уже перестал думать о самом себе и отказался от мысли быть покорителем дамских сердец. Он был слишком молод и для того, чтобы, попадая в общество более или менее известных людей, становиться с ними на равную ногу и мог пока только молча внимать им. Наоборот, для своих сверстников, предающихся удовольствием, он был слишком стар. Для людей деловых слишком склонен к удовольствиям. Одним словом, Ему суждено было быть одному. Такой жребие одиночества судьба посылает многим, и многие очень довольны им. Другие же переносят его, по крайней мере, без труда. Так и Пенданис, в сущности говоря, был к этому совершенно равнодушен, хотя на словах он по своей привычке частенько жаловался. Что за милое! Безыскусственное создание Было первою мыслью Пена, когда он проснулся на следующее утро после своих похождений в саду. Как мило и просто держит она себя. Насколько такая простота привлекательнее жеманства всех этих барышень на балах. При этом он вспомнил несколько ярких примеров искусственной простоты мисс Бланш, и нелепых кривляний других великосветских барышень. Кто подумал бы, что такая прелестная роза может распуститься в коморке привратника, что такой прекрасный цветок может вырасти в этом дрянном цветочном горшке, который называется пастушьим подворьем? «Так она учится пению у старого Боуса?» «Судя по ее голосу, она должна прелестно петь. Я люблю эти низкие, немного глухие голоса. Как же мне называть вас а, бедная Фанни!» «Отчего это я вздумал изображать из себя важного барина, и заставить ее величать меня сэром. Но мы оставим этот вздор. Мы с ней не Фауст и Маргарита. А каков старый боуз Учить ее пению? Славный старичок. Джентльмен в поношенном платье, философ и добрейшая душа. Как он был добр ко мне в истории с Фотрингой, «Бедняга. У него тоже есть свои печали и огорчения. Надо поддерживать знакомство со старым Боусом. Надо знакомиться с людьми всякого сорта. Мне начинает надоедать высшее общество. Наконец, все равно в городе теперь нет никого. Да пойду навестить Боуса. Да и Костигана так же». Вот благородный тип. Ей-богу, надо будет изучить его хорошенько и воспользоваться им для романа. Так рассуждал наш юный антрополог, и так как «Панмельская газета» не выходит в субботу, и сотрудникам журнала в этот день уж нет надобности предъявлять требования к своим мозгам и чернильницам, то мистер Пенденис решил воспользоваться своим досугом и направиться в пастушье подворье, разумеется, чтобы навестить старого Боуса. Надо сознаться, что будь Артур самым отъявленным рю и искусным Лавеласом, какой когда-либо замышлял против молодой девушки обман, то и в таком случае он не мог бы лучше обворожить и покорить Фанни Болт, чем это сделал вчера. Его важный покровительственный вид, самоуверенность, щедрость и доброта, даже тот порыв честности и великодушия, который побудил его остановить увлечение робкой девушки — и не злоупотребить ее чрезмерной чувствительностью. Одним словом, все его недостатки и добродетели равно восхищали ее. Если бы мы могли заглянуть в кровать Фанни, она спала в простенке вместе с двумя маленькими сестренками, которых Костиган, как мы видели, угощал яблоками и имбирными ковришками, то мы увидели бы, что бедная девушка ворочается на тюфичке к большому беспокойству своих маленьких соседок, не переставая думать о всех очарованиях и радостях этого очаровательного и радостного вечера, о всех словах, взглядах и поступках его блестящего героя Артура. Фанни тайком прочитала много романов, трехтомных и выходивших периодическими выпусками. В ту пору периодическая печать еще не находилась на такой высоте, какой она достигла впоследствии, и девицы того поколения не могли получать за один пенни 16 потрясающих страниц, наполненных рассказами о преступлении, убийстве, угнетенной невинности — и бессердечных обольщениях аристократии, но Фанни пользовалась библиотекой, которую содержала миссис Финифер, одновременно со школой, питейной лавочкой и модной мастерской. В глазах Фанни Артур представлялся типом и воплощением всех героев этих чудесных засаленных книжек, которые она пожирала, Дендизм мистера Пэна, как мы знаем, не простирался далее рубашек и вообще туалета. Фанни приходила в восхищение перед его тонким бельем, блестящими запонками, изящным батистовым носовым платком, белыми перчатками и сверкающими, как зеркало, сапогами. Принц явился и покорил ее». Его образ беспрестанно выплывал перед нею среди ее беспокойного сна. Звук его голоса, синий цвет его глаз, благородный взгляд, дышавший и любовью, и состраданием, мужественная и ласковая улыбка, открытый подкупающий смех — все это запечатлелось в ее памяти. Она до сих пор ощущала пожатие его руки видела его величавую улыбку, с которой он наливал в бокал чудесное шампанское. Она думала также о своих подругах, которые всегда смеялись над нею, о Бэмме Беккер, которая страшно чванилась тем, что обручилась с бокалейщиком в белом фартуке, и о Бетси Роджерс, которая столько кричала о своем женихе писце Нотариуса, и под конец была брошена им. Не мудрено поэтому, что, когда в два часа пополудни в воротах пастушьего подворья показался джентльмен в белой шляпе и белых брюках, Фани нисколько не удивилась, а только обрадовалась и покраснела свыше всякого описания. Она знала, что это может быть только он. Она знала, что он придет. Это был действительно он. Это его королевского высочества лучезарный образ. Глядел на нее из калитки. В это время семья Болтов только что кончила свой обед. Самого мистера Болта не было дома. Состоя привратником пастушьего подворья, он одновременно занимал какой-то пост у господ Треслер, знаменитых гробовщиков Стренда, и в этот день уехал в деревню с гробом графини Эстрич. Увидев Пена у ворот, Фанни тотчас кликнула мать, которая была занята в верхнем этаже, а затем побежала к калитке и, оттолкнув в сторону детей, открыла ее. Как она зарделась, когда он пожал ее руку! Как учтиво он снял свою шляпу, войдя внутрь, между тем, как дети с любопытством оглядывали его. Он поздоровался с мистерис Болт, спросил, хорошо ли она спала после утомления предыдущего вечера и прошла ли у нее головная боль. Он сказал, что, проходя мимо, не мог не зайти спросить, как поживает его маленькая дама». Миссис Болт относилась, может быть, недоверчиво и подозрительно к этим любезностям, но добродушие Пэна было неисчерпаемо, не обращая внимания на то, что его здесь неохотно принимают. Он оглянулся кругом, ища, где бы сесть, и так как все стулья оказались заняты, на одном лежала крышка от блюда, на другом рабочий ящик и так далее то он взял один из детских стульев и кое-как взгромоздился на него. При этом дети начали смеяться, а ребенок Фанни громче всех. Она была несказанно обрадована и польщена снисходительностью его королевского высочества. Он решился сесть на этот стул, на стул маленького ребенка, С тех пор она часто с благоговением глядела на этот замечательный стул. Но разве у каждого из нас не найдется в комнате такой мебели, которую наше воображение населяет дорогими для нас людьми? Разве сплошь и рядом нашему воспоминанию не рисуются на ней милые улыбающиеся лица, которые в действительности уже, быть может, никогда не будут смотреть на нас. Итак, Пен уселся и начал с большой развязностью беседовать с миссис Болт. Он старательно расспрашивал о погребальном деле и о том, сколько наемных людей будут провожать останки леди Эстрич. Он осведомился, кто живет в пастушьем подворье, и, по-видимому, очень заинтересовался кэбом и лошадью майора Кэмпиона, которого встречал в обществе. Он, кажется, купит себе несколько акций медных рудников. Есть ли свободные комнаты в подворье? Пастушье подворье лучше Темпля. Он охотно переехал бы сюда. Он сильно интересовался также капитаном Стронгом, и этим э, полковником Альтамонтом. Кажется, так зовут его. Капитан его старый друг. Он всегда обедал с ним, пока к нему не переехал полковник. Что за человек этот полковник? Не он ли этот высокий господин с множеством дорогих украшений в парике и с большими черными бакенбардами? Очень черными! Здесь Пен выказал необыкновенное остроумие и вызвал у обеих женщин истерический припадок смеха. «Ей-богу, черными! Или, вернее, голубовато-черными! То есть он хотел сказать зеленовато-пурпуровыми! Значит, это он! Ха -ха. В таком случае он его тоже встречал у Фра Фер... в обществе!» «О, мы знаем!» воскликнули обе женщины в один голос у сэра клевринга он бывает здесь он приезжает к капитану два или три раза в неделю и часто посылают за вексельной бумагой а извините не следовало говорить об этом спохватилась миссрис болт которая за это время успела совершенно позабыть свою сдержанность и разговорилась «Но мы знаем, что вы джентльмен, мистер Пенденис. Вы уже нам вчера доказали, что вы джентльмен. Как ты думаешь, Фанни?» Фанни была очень благодарна матери за эти слова. Она устремила свои черные глаза на низкий потолок и многозначительно произнесла «О да, я не сомневаюсь в этом, мамаша». Любопытство Пена было теперь уже действительно возбуждено вексельной бумагой и вообще сделками, совершавшимися в квартире Стронга. Он стал расспрашивать, когда Альтамонт поселился у Стронга, посылает ли он за вексельной бумагой, кто он такой, бывает ли у него много народа и так далее. На все эти вопросы довольно умело предложенное пеном который имел свои причины интересоваться делами сэра фрэнсиса клевринга миссис болт простодушно давала ответы насколько сама она знала но знала то она надобно сознаться не очень много когда эта тема была наконец исчерпана и пен уже не знал о чем еще спросить он к счастью Вспомнил о своих прерогативах члена прессы и спросил дам, не желают ли они получить билеты в театр. Театр был их страстью, как он вообще бывает страстью всякого, имеющего к нему какое-нибудь прикосновение. Они ответили, что во время отсутствия мистера Болта, который в последнее время, по-видимому, подвергся серьезной перемене, и стал совершать обильное возлияние, так что его общество было не совсем приятно для дам. С величайшим удовольствием пойдут в театр, оставив маленького барни исполнять обязанности привратника. Они пришли в восторг от любезности и щедрости Артура. Фанни захлопала в ладоши. Ее лицо озарилось радостью. Она смотрела на мать, кивала и улыбалась ей. Мамаша, в свою очередь, кивала и улыбалась дочери. Мистерис Болт отнюдь не считала себя слишком старой для удовольствий или уже не способной восхищаться. Очень может быть, что мистер Пенденнис вплел в свой разговор несколько комплиментов или каким-нибудь другим образом понравился ей, Во всяком случае, настроенная первоначально враждебно и питая подозрения против Пена, она теперь сделалась его сторонницей и почти так же восхищалась им, как и ее дочь. Если мужчина сразу нравится двум женщинам, то каждая из них начинает поощрять другую, каждая из них подталкивает другую вперед, и та, которая играет второстепенную роль, скоро переходит от простого сочувствия к такому же обожанию, как и главная героиня. Так, по крайней мере, утверждают философы, знакомые с делом. Предложения контрамарки и другие любезности привели все маленькое общество в отличное расположение духа, которое было нарушено только на один момент, когда младшая дочь Миссис Болт, услышав слово «театр», выступила вперед и заявила, что она тоже не прочь пойти туда. «На это Фанни довольно резко ответила. Не мешай!» А мамаша крикнула. «Ступай отсюда, Бетси Джен, слышишь? Иди поиграй во дворе!» После такого отпора обе невинные малютки, Бетси Джен и Эмилия Анна, ушли в своих крошечных передничках во двор и начали развлекаться здесь, на мягком песке, около статуи великого основателя подворья. Играя здесь, они легко, может быть, увидели своего закадычного друга, жившего в том же подворье. По крайней мере, пока Пен всячески забавлял дам и заставлял их своими шутками заливаться смехом, Какой-то старичок прошел со двора через сводчатые ворота дома, вступил в прихожую и заглянул в дверь привратницкой. При виде мистера Артура, сидевшего на столе и оживленно разговаривавшего с мистерис Болт и ее дочерью, лицо старика приняло печальное выражение. «А, мистер Боус! Здравствуйте, Боус!» Воскликнул Пен громким, веселым голосом. — Я как раз направлялся к вам и зашел сюда спросить, где вы живете. — Вы направлялись ко мне, сэр, — грустно повторил Боус, входя в комнату и протягивая Пену руку. — Черт бы побрал этого старика, — подумал один из присутствующих, — а может быть даже и двое.